Глава 34. Погребение. Джаред метнулся вперед, и его кулак смачно врезался Кайлу в лицо. Глаза Кайла закатились, рот обмяк, в лазарете воцарилась тишина. «Хм, с медицинской точки зрения, пациенту вряд ли показано подобное обращение», — сказал док. «Зато мне полегчало», — угрюмо буркнул Джаред. «Что ж, пожалуй, несколько минут без сознания ему не повредят». С легкой улыбкой док заглянул под веки Кайла, проверил пульс. «Что случилось?» — прошептал Уэс у меня над духом «Кайл пытался убить тварь», — опередил меня Джаред. «Что и следовало ожидать?» «Не пытался», — пробормотала я. Уэс вопросительно взглянул на Джареда. «Похоже, наша тварь — альтруистка. Ей проще пожертвовать собой, чем солгать», — отметил Джаред. «Сколько можно!» — возмутилась я. Мое терпение иссякло. Хотелось спать, нога нещадно болела, голова и того хуже. При каждом вздохе щеку саднило. С некоторым удивлением я осознала, что злюсь. Злюсь по-настоящему. Дальше я терпеть не намерена. Джаред и Уэс в изумлении уставились на меня. Я не видела остальных, но не сомневалась, что и они растерялись. Разве что Джеб, мастерски владевший собой, сохранил невозмутимость. «Я женщина!» — заявила я. И мне не нравится, когда меня называют тварью. Джаред удивленно заморгал. Но затем лицо его снова ожесточилось из-за тела, которое ты занимаешь. Уэс, осуждающий на него, посмотрел. «Из-за меня!» — прошипела я. «Кто это определил?» «Вы, люди, и определили. Я отношусь к тем представителям моего вида, что производят на свет потомство. Так понятнее?» «Как я его? Я почти гордилась самой!» «Имеешь полное право», — подтвердила Мелани. «Он ошибается и к тому же ведет себя по-свински». «Спасибо. Между нами, девочками». Джаред умолк, подыскивая достойный ответ. «Ты никогда раньше не рассказывала», — пробормотал Уэс. «Как это происходит?» Смуглое лицо Уэса зарделось, словно он только сейчас осознал, что задал вопрос вслух. «Можешь не отвечать, если я спросил о чем-то неприличном». Я рассмеялась. Настроение скакало без причины, совсем куку, -ку, как сказала бы Мелони. Да нет, ничего такого. В отличие от вас, у нашего вида не существует никаких изъящерений и сложностей в этом вопросе. Я снова засмеялась и покраснела от смущения. Совсем недавно мне самой пришлось столкнуться с этими сложностями. Не забивай голову пошлостями. Это твоя голова, напомнила я ей. И спросил Уэс: Я вздохнула, лишь немногие из нас становятся матерями. Не матерями даже, так нас называют, но это лишь потенциал. От одной мысли я протрезвела. Матерей, выживших матерей, больше не осталось, только воспоминания о них. «И у тебя есть потенциал?» — холодно спросил Джаред. Остальные внимательно слушали. Даже док прервался, убрав ухо от груди Кайла — Я не ответила на вопрос. Мы чем-то похожи на ваших пчел или муравьев. Много бесполых членов семьи и одна матка. «Матка?» — повторил уэс глядя на меня со странным выражением. «Не совсем, но на каждые пять-десять тысяч представителей моего вида приходится одна мать. Иногда меньше не существует четких правил». «А сколько трутней поинтересовался уэс нет никаких трутней нет говорю же все намного проще они ждали объяснений я сглотнула не нужно было поднимать эту тему мне больше не хотелось говорить пусть быджара ты дальше называл меня тварью шестову они ждали ну вот сама виновата я насупилась и продолжила матери делятся каждая «Клетка, думаю, вы назовете ее так, хотя наше строение отличается от вашего, становится новой душой. Каждая новая душа несет в себе частичку материнской памяти, часть ее». «Сколько клеток?» — спросил заинтересовавшийся док. «Сколько детей?» Я пожал плечами. «Около миллиона». Глаза слушателей расширились, в них мелькнул испуг. Уэс отодвинулся, и меня это задело. Док присвистнул. Он единственный ждал продолжения... На лицах Аарона и Энди отразилась тревога, они не присутствовали на моих уроках и никогда не слышали, чтобы я так много говорила. «Как происходит деление? Что для этого требуется?» – спросил док «Выбор. Добровольный выбор. Это единственный случай, когда мы добровольно умираем ради нового поколения. И ты в любой момент можешь принять решение и распасться на клетке вот так просто». «Не то, что просто, но да. Это сложный процесс. Решение сложное, а процесс болезненный». «Болезненный? Почему это так его удивило? Разве у людей не так?» «Мужчины!» — презрительно фыркнула мелони «Невыносимо болезненный», — сообщила я. «Каждый из нас помнит, что чувствовали наши матери». Док завороженно почесал подбородок. Интересно, по какому пути проходила эволюция, которая породила общество муравейник с матками-самоубийцами? Он витал где-то далеко в своих мыслях. Самопожертвование, — пробормотал Уэс. — Хм, оно самое, — сказал док. Я закрыла глаза, уже жалея о том, что рассказала. Голова кружилась от усталости или от раны. — Ох, — пробормотал док, — ты ведь спала меньше моего, да, Аня? Все в порядке, — пробубнила я, не открывая глаз, — «Вот весело», — брякнул кто-то, — «у нас тут мамаша-инопланетянка, которая в любой миг может лопнуть, рассыпаться на миллион гаденышей». «Тссс! Они вас не тронут», — пояснила я. «Без тел носителей они быстро погибнут». Я содрогнулась, представив невообразимость горя. «Миллион крошечных, беспомощных душ, крошечных, серебристых малышей, увядающих...» Никто мне не ответил, только послышался вздох облегчения. Как же я устала! Плевать, что Кайл лежит в трех футах от меня. Плевать, что двое из присутствующих встанут на его сторону, как только он очнется. Мне хотелось одного — спать. Само собой, тут и проснулся Уолтер. Гледис. Едва слышно, простонал он. Я вздохнула, перекатилась к нему, поморщилась от боли в ноге и нащупала его руку. «Здесь», — прошептала я. «Ах!» — в голосе Уолтера слышалось облегчение арон и Энди возмущенно зашептались, но Док их утихомирил. Анни отказалась от сна и покоя, чтобы облегчить страдания у Уолтера. У нее все руки в синяках. А что вы для него сделали? Уолтер снова застонал. Низкий утробный звук быстро перерос в тоненькое хныканье. Док поморщился. — арон Энди, Уэсс, сходите за Шерон. — Все вместе? Выметайтесь — Выметайтесь, — перевел Джеб ответом стала дружная шарканье удаляющихся ног ани шепнул док мне на ухо уолт мучается пожалуй хватит ему страдать дыхание у меня сбилось и я медленно разомкнула веки будет лучше если он меня не узнает пусть думает что здесь гладисс на лицо Уолтера не зашло умиротворение прощай уолт может еще свидимся сказал джеб и отошел «Ты замечательный человек! Нам будет тебя не хватать!» — прошептал Джаред. Док возился с упаковкой морфия. Зашуршала бумага. «Гледис!» — всхлипнул Уолтер. «Больно! Ш -ш -ш, все пройдет! Док тебе поможет!» «Гледис?» «Да! Я люблю тебя, Гледис! Всегда любил!» «Я знаю, Уолтер! Я тоже тебя люблю! Ты же знаешь!» Уолтер вздохнул. Док склонился над Уолтером со шприцем в руках, и я зажмурилась. «Спи спокойно, друг!» — прошептал Док. Пальцы у Олтера расслабились, разжались. Я не выпустила его руки, теперь я цеплялась за нее. Тянулись минуты, мое дыхание прерывистое и неровное, грозило сорваться на всхлипы. Кто-то тронул меня за плечо. Вот и все. А нет, хрипло сказал док, — он уже там, где нет боли. Доктор высвободил мою руку и осторожно меня перевернул. В новой позе боль притупилась, но лишь на самую малость. Я схватилась за больной бок и не стала сдерживать рыданий, зная, что уже не потревожу Уолта. «Ладно, давай уж. Я же вижу, иначе ты места себе не найдешь», — проворчал Джаред. Я попыталась открыть глаза и не смогла. Что-то кольнуло в предплечье. Странно. Руку, я, кажется, не поранила, да еще в таком странном месте у самого локтя. «Морфий», — прошептала Мелани. «Все куда-то плыло». Я попыталась собраться с мыслями, но тщетно меня уносило все дальше и дальше. Никто со мной не попрощался, тупо подумала я. От жары-то я и не ждала, но джеб, док, и она не было Ты не умрешь, — пообещала Мелани, — просто поспишь. Потолок надо мной заливал тусклый звездный свет. Ночь. Как много звезд! Интересно, где я? — Не видно ни темных стен, ни потолка, одни лишь звезды кругом. Ветер обдувал мне лицо. Откуда-то пахнуло песком и чем-то еще, чем-то, что я никак не могла распознать. Затхлая вонь исчезла. В сухом, без примеси серой воздухе витал запах чистоты. Аня, кто-то коснулся моей здоровой щеки. Надо мной склонилось побледневшее лицо йена Нежное касание пальцев показалось прохладнее ветерка. «Где я?» «Аня?» «Проснулась?» «Они не станут долго ждать». «Что?» — шепнула я в ответ. «Вот-вот начнется. Ты же не захочешь пропустить...» «Но как она там?» — послышался голос Джеба. «Что начнется?» «Похороны у Уолтера». Я попыталась сесть, но ватное тело не поддавалось. Йен погладил мне лоб... Не обращая внимания на его руку, я закрутила головой, осматриваясь. Я была снаружи. Снаружи? Слева, точно гора в миниатюре, высилась груда камней, поросшая низкорослым кустарником. Справа простиралась пустыня. Люди неловко переминались под открытым небом. Я точно знала, как они себя чувствуют, уязвимыми. Я снова попыталась встать, хотелось подойти поближе. Рука Ена удерживала меня. — Шшш! — сказал он. — Лежи, лежи. «Помоги!» — взмолилась я. «Ани!» — ко мне подбежал Джейми. Кончики пальцев нащупали края лежащего подо мной матраса. «Как я сюда попала? Неужели я спала под звездным небом?» они не стали ждать», — сообщил Джейми и Йену. «Скоро закончат». «Помоги мне подняться», — попросил я. Джейми протянул руку, но ен покачал головой. «Нет-нет, я помогу». Йен осторожно приподнял меня, стараясь не задевать больных мест. «Голова у меня закружилась» как попавший в водоворот корабль. Я застонала. Что док со мной сделал? Вколол немного морфия. Все равно тебе нужно было выспаться. Я нахмурилась. Лекарство нужно другим. шш сказал Ген. В тишине раздался чей-то голос. Люди окружили неглубокое темное углубление в скале, проделанное ветром под ненадежной с виду грудой камней. Я узнала голос Труди. Уолтер во всем видел только хорошее — Он нашел бы светлые стороны даже в черной дыре. Мне будет его не хватать. Труди выступила вперед и бросила в темноту горсть песка, который с едва различимым шуршанием посыпался у нее из руки. Она вновь встала рядом с мужем, и Джеффри шагнул к темному углублению. Он разыщет свою Глэдис. Там ему лучше, чем здесь. Джеффри бросил свою щепоть. Йен подвел меня поближе... И я рассмотрела угрюмую пещеру. На земле перед нами темнел прямоугольник, вокруг которого полукругом стояли люди. Здесь собрались все. Вперед выступил Кайл. Я задрожала, иен мягко сжал мою руку. Кайл даже не посмотрел в нашу сторону. Он стоял к нам в профиль, правый глаз заплыл и почти не открывался. — Уолтер умер человеком, — сказал Кайл. — Большего и Большего и желать нельзя. Он бросил горсть земли в темный прямоугольник. Кайл присоединился к остальным. Теперь Джаред встал на краю могилы Уолтера. Уолтер был добрейшим человеком. Никто из нас с ним не сравнится. И снова с шуршанием посыпался песок. Джаред похлопал Джейми по плечу, и мальчик шагнул вперед. Уолтер был смелым, — сказал Джейми. Он не боялся умирать, не боялся жить и... Он не боялся верить. Он принимал правильные решения. Джейми бросил горсть песка и отступил, не спуская с меня глаз. «Твоя очередь!» — прошептал он. Энди с лопатой в руках направился к могиле. «Постойте!» — прозвенел в тишине голос Джейми. «Аня и ен еще не попрощались!» В толпе зашептались. «Мой рассудок бился в черепной коробке!» «Давайте проявим уважение», — сказал Джеб громче, чем Джейми. «По мне так слишком громко». Сперва я хотела кивнуть Энди, мол, начинай, и собиралась попросить Йена унести меня. В конце концов, это человеческая скорбь не моя. Но я тоже скорбела, и мне было что сказать. «Йен, помогите мне собрать песок». Йен опустил меня к земле, чтобы я смогла поднять горстку мелких камешков, Он осадил меня на колено и нагнулся сам за своей щепотью, затем подвел меня к краю могилы. Могила, чернеющая под каменной насыпью, казалась бездонной. Пока я собиралась силами, Йен произнес. В Олтере было все самое лучшее, самое светлое, что может быть в человеке. Йен сыпал песок в яму. Спустя долгое время послышалось шуршание, песок достиг дна ен посмотрел на меня я стояла в абсолютной тишине под покровом звездной ночи даже ветер стих мой шепот услышали все в твоем сердце не было ненависти своим существованием ты доказал что мы не правы мы не имели права вторгаться в твой мир уолтер я надеюсь что ваши сказки окажутся правдой «Надеюсь, ты отыщешь свою Глэдис?» Камешки посыпались межрожатых пальцев и с легким шорохом упали над тело Уолтера, скрытые глубокой темной могилой. ен отступил от края, и Энди взялся за работу, забрасывая могилу светлой пыльной землей из кучи рядом с пещерой. Земля с лопаты падала с глухим стуком. Я поежилась, подошел Аарон с лопатой в руках, и ен медленно понес меня прочь, уступая место». Позади земля глухо заполняла могилу, толпа шепотом обсуждала похороны. Йен направился к темному матрасу, что лежал на голой земле, неуместной и нелепой. Лицо Йена, покрытое полосами светлой грязи, было встревожено. Знакомое выражение. Йен уложил меня на матрас, и я отвлеклась. Что мне делать здесь, под открытым небом? Спать? Подошел док, и они с Йеном склонились надо мной. «Как ты?» — спросил док. — Я хотел сесть, но Йен удержал меня за плечо. — В порядке, наверное, ходить смогу. Не стоит перенапрягаться, пусть нога несколько дней отдохнет. Док с отсутствующим видом приподнял мне правое веко, посветил в глаз тоненьким лучом, на его лице вспыхнуло яркое отражение. Он отпрянул, а вот рука Йена у меня на плече почему-то даже не дрогнула. — Хм, как голова, — поинтересовался док. «Кружится немного. По-моему, рана тут ни при чем. Это из-за лекарств, которые вы мне дали. Мне они не нравятся. Уж лучше бы болело». Док поморщился, и Ян тоже. «В чем дело?» — спросила я. «Собираюсь снова тебя вколоть, болеутоляющая. Прости уж». ну почему?» — прошептала я. «Рана не настолько серьезная. Я не хочу...» «Нужно отнести тебя внутрь». Перебил меня Ян тихо, словно не хотел, чтобы его услышали. Сзади разговаривали, меж камней гуляло эхо. Мы пообещали, что ты будешь без сознания. Завяжите мне глаза. Док достал из кармана маленький шприц, заполненный на четверть. Им явно уже пользовались. Я прильнула к Йену, его пальцы сжали мне плечо. — Ты слишком хорошо знаешь пещеры, — пробормотал Док. — Некоторые не хотят, чтобы ты догадалась. «Но куда мне идти?» — ступленно зашептала я «Даже если б я знала дорогу, зачем мне уходить?» «Так будет проще», — сказал Ян. Док взял мое запястье, и я не стала сопротивляться. Игла ужалила кожу. Я отвернулась и посмотрела на йена В темноте его глаза посуровели. В моем взгляде ясно читалось предатель. «Прости», — пробормотал он, и я погрузилась в забытье.